Глава 17 Новость об отравлении Лизы взбудоражила меня и заставила так понервничать, что я собрался и оделся за каких-то две минуты. И своего гордого стульчаконосца взять не забыл. Он, конечно, ворчал пуще прежнего, но взял артефакт и пошел как миленький. «Вот опять припахали с утра пораньше!» Всю дорогу приговаривал Владик, а я делал вид, что не слышу. «Как эта штука работает?» – спросил у меня по пути отец Лизы, указывая на артефакт. Вот на графа уже пришлось обратить внимание. «Восхитительно!» – демонстративно закрыл я глаза. «Когда сажусь, то погружаюсь в райское блаженство». «Не надо поясничать!» – рыкнул на меня отец Лизы. «Я серьезно!» – «Ну, если серьезно!» – хмыкнул я. «Это обычный артефакт, помогающий воскрешать мертвецов. Ту, какая мерзость! Плюнул в сторону граф Некрасов, а пуг прокричал с моего плеча свое мнение: "Прелесть!" И челюсти из кармана прокладцевались четко при одном упоминании мертвецов. Отец Лиза покосился, вздохнул и, подняв глаза наверх, перекрестился. А вот таких опасных жестов при мне не надо совершать, попросил я. Это почему? Возмутился граф. «Владик может обидеться», – повернулся я к своему верному стульчаконосцу. «Да, Владик?» Вампир, ковыляющий позади хмура, угукнул и поправил сбившийся на бок стульчак. «И откуда ты такой свалился на наш город?» – вздохнул отец Лизы. «Я всего лишь сын священника», – усмехнулся я. «Видите, что церковь делает с людьми?» «Ту на тебя, шут гороховый!» – плюнул еще раз в сторону граф Некрасов. Эта вакансия была занята, когда я устраивался на работу. Поэтому мне досталась более веселая должность. На самом деле я шутил, чтобы сбить переживания о Лизе. Мы пришли к поместью графа и поднялись в комнату его дочери. Лиза лежала ничком, а лицо ее было бледным. Кажется, что сзади она сбросила не меньше 5 кг. Девушка была в сознании, но ничего не могла сказать. Одна лишь рука свисала с кровати и слегка покачивалась. «Так, выйдите все отсюда», – приказал я и добавил отцу Лизы. «Вас это касается в первую очередь». Граф Некрасов посмотрел на меня из-под лобья, но покинул помещение. Он прекрасно понимал, что у него нет выбора, если хочет видеть дочь живой и здоровой. «И дверь закройте», – гаркнул я. «И не подсматривайте». Дверь в комнату захлопнулась. «Пук, проследи-ка», – попросил я питомца. «Агась! Хар-хар!» Он прыгнул с моего плеча и помчался к двери. «Только ничего не воруй!» – пригрозил я. «Иначе в могилу верну!» «Блин!» – проворчал Скунс. «Видимо, у него уже были коварные планы, которые я наглым образом нарушил». Я подошел к Лизе. Взял артефакт в виде стульчака в руку, и тот слегка засветился от напитавшей его силы. «Да, много крови мы собрали для него на донорстве». Я пробормотал одно заклинание, которое вытягивает яд из организма в другое существо, и решил передать болезнь Владику. Ему пофиг, он вампир. Темно-зеленая витиеватая нить потянулась из тела Лизы, начиная скапливаться облаком в пространстве перед Владиком. Я дождался, когда болезнь выйдет полностью из девушки, а затем щелкнул пальцами. Облако тут же втянулось в вампира, на что тот лишь икнул, зашатался и слегка порозовел. Как поразовела и Лиза. Девушка простонала что-то невнятное и разлепила веки. Ее глаза расширились при виде меня. «Что случилось?» Она обвела комнату взглядом. «О, привет! А ты как тут оказался?» «Батя твой привел!» Улыбнулся я широко. «Я был рад, что Лиза поправилась, да еще и так быстро!» «Так-так-так! Ты прикалываешься?» Она приподнялась на локтях. «Какие тут приколы?» Стараясь не улыбаться, ответил я. Он стоял и умолял на коленях. «А вот в это точно не поверю!» Нахмурила она свои милые бровки. «И правильно, дочь!» Залетел в комнату, как бронепоезд отец Лизы, сметая туалетный столик своим боком. У предмета мебели отлетела ножка, и он пал смертью храбрых. «Но я же просил не подслушивать!» Возмутился я. «Нет, ты просил не подсматривать». Загремел отец Лизы и приблизился к дочери, а затем взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», – растерянно ответила Лиза. «Только совсем не поняла, что случилось». «О, у нас детектив!» – прокомментировал я. «Чур, я главный следак». «Кто?» – хором спросили отец с дочерью. Эм, задумался я о средневековом синониме и выдал: Дознаватель. Ну и словечки у тебя! Прошипел отец Лизы. Ты лучше расскажи, как до такой жизни докатилась? спросил я, намекая на внезапное отравление, непонятно чем. У меня вчера разболелась голова, начала объяснять Лиза. А заклятие не подействовало. И вот я проходила мимо площади. А там продавал эликсир какой-то урод. Облецкий педераст!» – поправил граф. «Даже у пука брови вверх полезли от удивления. А его удивить очень сложно». «Ух ты! А он ругаться умеет!» – задорно подметил зверек. «Ну и вот, там был эликсир и от головной боли», – продолжила Лиза. «Я выпила и через три часа свалилась диким недомоганием». Я задал ей еще несколько наводящих вопросов, как настоящий детектив. Узнал, как выглядит этот горелавочник и где его искать. Уже мысленно в голове придумал план, как наказать отравителя. И сам не заметил, как в предвкушении начал потирать ладони. «А какие? С тобой все в порядке?» – спросила Лиза. «Да, просто придумал распрекрасный способ убийства одного... педераста». Лиза с отцом на меня недобро покосились. Сразу видно, родная кровь. Пришлось уточнять, что это была шутка. Эх, смертные. Совсем моего загробного юмора не понимают. Лавочника я нашел довольно быстро. Это был худощавый низкорослый мужик в каком-то красном балахоне. На лице его выделялся шнобель, который напоминал огромную картофелину. Шнобель стоял со своей переносной тележкой, заполненной всевозможными флакончиками точно в указанном Лизой месте. А пока посетителей не было, улучшил момент и лениво ковырялся в носу. «Бросьте немедленно, пока никто не увидел!» Подлетел я к Шнобелю сзади, и он вздрогнул чудушным телом, прекратив елозить пальцем у себя в ноздре. «А чего это? Мой нос! Что хочу с ним, то и делаю!» В полуагрессивной форме ответил он. «Я вас просто предупредил, и заметьте, даже денег не попросил за это. Ответил я, это очень опасно нынче. «Да что опасно?» – удивился Шнобель. «Вообще ничего не понимаю. Какие деньги?» «За то, что я вам жизнь спас!» – ответил я. «Недавно вот так один, похожий на вас, стоял на площади, в носу ковырялся». «И?» – не выдержал Шнобель моей паузы. «Что произошло? Ну, говори же!» Пришли за ним инквизиторы, и бедолага на костре сгорел. «О как!» «Да за что?» – воскликнул Шнобель. «Он порнографию распространял, объяснил ему я. Исключительно извращенного содержания». «Так а при чем тут ковыряние в носу?» Его когнитивный диссонанс вылез в виде красноты на лице. Он стал похож на вареного рака. «Так в том-то и дело!» Ответил я, сохраняя серьезность на лице. «Если бы не ковырялся, не обратили бы на него внимания. Стоял бы и тихонько продавал всяким извращенцам свои фотокарточки. А у вас все нормально с законом?» «Да?» Шнобель закивал головой. «Конечно! У меня даже лицензия есть! Все как полагается!» «И торгуете вы лекарствами, я смотрю». Начал я рассматривать его пузырьки. «Эликсиры, снадобья, полезные отвары, а вот новинки! Выжимка из перепелиных клювов, а здесь настойка на опарышах!» «Вам от какой хвори нужно?» – немного успокоился Шнобель, войдя в рабочую колею. Но зря он успокоился. «А мне вот такой бутылек!» – сказал я и достал из кармана пустой флакон, который забрал у Лизы. Шнобель внимательно осмотрел его, затем нашел такой же, но уже полный, и протянул мне. «Вот, держите!» Я открыл и понюхал содержимое. «Петрович, иди сюда!» «Тут случилось что-то ужасное!» Позвал я бомжа, которого оставил у соседней лавки. И когда он доковылял, махнул ему на шнобеля. Этот тип только что разбил большую бутыль самогона. Прямо об асфальт ее грохнул. Сказал, что это дрянь и гадость. Зомби тут же навис над лавочником, как стена. «В дребезги разбил!» Подбавил я огоньку, и у Петровича вырезали когти, которые почти коснулись лица жертвы. А сам зомби начал утробно рычать. «А теперь пейте!» – грозным тоном приказал Шнобелю. «Иначе я скажу Петровичу, что вы взорвали спиртовой завод, и тогда он порвет вас на куски». «Но как же так? Зачем мне это пить? У меня же нет показаний!» «И вообще, я не понимаю, что происходит!» Старик попятился назад, забыв про тележку. Но Петрович остановил его, положив свою мертвую руку на его живое плечо. «Пейте», — я сказал. Я повысил голос. «Иначе мой друг с вами на месте разберется». Шнобель схватил дрожащими руками флакон и выпил, при этом жутко сморщившись. Видать, горькая штука. А через минуту упал на землю без сознания. Походу, накупил всякого дерьма и сам не знает, что продает. Таких учить жизни надо. «Владик, кровушки хочешь?» – предложил я вампиру. «Угу!» – промычал он. «Тогда разрешая выпить половину из этого насатого, Дал я добро. Я параллельно накладывал заклинания на старика, чтобы яд снова перешел во Владика. А то не хватало, чтоб меня еще в убийстве лавочника обвинили. И так проблем с инквизицией хватает». А Шнобелю будет уроком, чтоб народ не травил. Полуобескровленный насач очнулся минут через пять. Судя по виду, чувствовал он себя очень хреново. А вот Владик вновь получил кайф и сейчас покачивался из стороны в сторону. Будь-то сегодня у меня день рождения! – воскликнул он пьяным голосом. На здоровье, Владик, – ответил я, но затем пробормотал: – Ой. «Что я говорю? Вампиру и на здоровье!» «Что вы со мной сделали?» Осипшим голосом спросил Шнобель, кое-как поднялся на ноги. «Предупредили! Ты где эту дрянь взял?» «Я был просто вне себя от гнева!» «Признавайся, козюличных дел мастер!» «Сам намешал!» – простонал он и схватился за голову. «Я не знал, что это за дрянь!» «Еще раз увижу, что продаешь что-то подобное, убью на месте. Понял?» Серьезно посмотрел я на трясущегося лавочника. «Или Петрович, а потом воскрешу тебя и сделаю своим слугой». «Не, не надо, я больше так не буду!» Шнобель так запричитал, что его голосок перешел на хрип. «Уеду из города, обещаю!» Страх прибавил ему сил, ибо он быстрым шагом, слегка покачиваясь, скрылся в ближайшем проулке. Даже тележку свою забыл. Перед уходом я просканировал ее своим некромантским взглядом, нашел дефектные зелья и дал ответственное задание своим умертвиям – разбить каждый из этих сволочных пузырьков, которых оказалось больше половины от всего количества. Слыша, как задорно лопается под ногами моих слуг последние оставшиеся в живых зелья, обещающие убийственное здоровье, я довольно улыбнулся. И пробормотал под нос. «Все, насатик, вот теперь ты не педираст. С абсолютно хорошим настроением я возвращался домой, и тут меня привлек один персонаж. Толстяк в добротном костюме шел через торговую площадь. Но вот он оступился, нога его подвернулась, и он чудом не упал, согнувшись пополам. При этом его штаны треснули на заднице, демонстрируя трусы с красными сердечками. Он закрыл руками брешь, но сделал неуловимое движение, и портфель его растянулся. Оттуда начали вылетать какие-то бумаги. «Да твою ядрить налево!» — сругнулся толстяк, начиная собирать документы, и чуть не попал под копыта лошадей, везущих за собой бочку с квасом. «Эх, каналья!» — крикнул он на возничего. вытаращив глаза от испуга, возница кое-как объехал этого чудака. Толстяк отпрыгнул назад и приземлился на хвост, проходивший мимо собачонки. Та, завизжав, вцепилась в его штанину, а он начал бить ее по морде портфелем, который опять расстегнулся, и из него продолжили высыпаться документы. Он посунулся назад, спасаясь от собаки, и наступил в коровью лепешку. А когда воздел руки к небу, сверху прилетела пара подарков от местных голубей. Вытирая птичьи какашки с лица, Толстяк чертыхнулся и в сердцах плюнул в сторону. «Шлёп!» Смачный плевок угодил прямо в глаз проходившего мимо барона Рукосуева. Скорость плевка была такова, что барон чуть не опрокинулся на спину. «Да ты совсем охуел!» Взревел Рукосуев и взял на бедолагу, пытаясь его поднять. Но тот был достаточно упитанным, а Рукосуев достаточно ниже ростом. «Да я тебя закопаю!» Охрана барона обступила толстяка, скорчив ожесточенные лица. Отсмеявшись, я решил вмешаться. «О, Рукосуев! И ты тут!» Раскинул я руки в приветственном жесте. «Мои умертвия по тебе соскучились!» «Еще как!» — поддержал с плеча пук. «Опохмел!» — согласно зарычал Петрович. У барона отвисла челюсть, и он попятился. «Пля! Опять этот некор! Валим, ребята!» Сказал один из его охраны, и все разбежались. «Опять это ты, гад!» Рука Суева затрясло, словно в приступе, а затем он прыгнул в сторону, будто ему ударили по заднице огромной кувалдой. «Ну куда ж ты так быстро? Даже пообщаться не успели!» Крикнул я в вдогонку, стараясь не заржать над сложившейся ситуацией. Но рукосою быстро скрылся вслед за остальными. Эх, ушло мое веселье. «Ох, спасибо!» – поблагодарил толстяк. «А то уже три дня так мучаюсь». «Вы только за пять секунд попали в десяток неприятных ситуаций», – сказал я и тут же задумался. «Уж не проклятье ли у него?» «Точно!» Судя по воронке в подпространстве над ним, точно оно, но мелкое. Я влил маны в заклинание снятия проклятия, и уже через пару секунд Толстяк был чист. «Можете идти», — обратился я к нему. «Теперь вам станет жить значительно легче и веселее». «Спасибо», — воскликнул Толстяк. «Могу ли я узнать имя Спасителя?» «А как имя зовут? А вы кто такой?» «Ух ты!» «Вот так встреча!» – засмеялся он. «А я как раз вас искал. Меня зовут Платинов Михаил Сергеевич. Я недавно приобрел ваше произведение искусства под названием «Стульчак». Давно еще встречи с вами. Разве ваши работники не передавали?» «Нет», – ответил я и покосился на Владика. Но тот лишь пожал плечами. Да, память у мертвецов оставляет желать лучшего». «Так что вы хотели?» – спросил я. «Ваш проект мне кажется очень перспективным. Я бы хотел вам предложить свое покровительство для расширения бизнеса». «Нет». Тут же отрезал я и уже собирался уйти. Но Платинов смог меня заинтересовать. «Или, может быть, вы согласитесь поставлять мне часть товара оптом, но по рыночной стоимости?» «Ну...» Засомневался я, набивая себе цену, а толстяк растерялся аж немного, но потом лицо его засияло от радости. «Хорошо», – кивнул Михаил Сергеевич, – «за то, что меня спасли и вылечили, с моих продаж будете дополнительно иметь 5% с каждой единицы проданного товара». «Согласен», – не мешкая протянул я ему руку. На следующее утро меня снова разбудил вопль почтового ящика. — Да какого дьявола? Опять поспать не дают. Кто там на этот раз? — сонно пробормотал я. — Господин, к вам посетитель! — громко взревел почтовый ящик. — Какой-то деревенщина с копной сено на башке стоит на пороге и мнет свою шапку в руках, словно титьки бабские. Пялится на меня тупым взглядом, бормочет под нос какую-то ересь про единого. Ящик, оставить описание! Скомандовал я. «Есть оставить описание!» Услышал я в ответ еще громче, и у меня зазвенело в голове. «К вам пришли, но не решаются постучать в дверь!» «Блин, надо бы подкрутить голосовую функцию!» Уж слишком переборщил я. Я открыл дверь. На пороге стоял и действительно нервно мял шапку какой-то деревенский мужичок. Увидев меня... Он тут же забыл про свой головной убор. «Я это, господин некромант!» В глазах мужика я прочитал мольбу о помощи и отчаянии. «У меня к вам дело жизни и смерти!»